Манипуляции и вмешательства С момента приезда в роддом и до самой выписки вы будете находиться в медицинском учреждении, где существуют определенные правила, протоколы и процедуры. Вам будет спокойнее, если вы сможете отличить обязательные манипуляции от необязательных и адекватно оценить все предложения врача и персонала. Давайте обсудим самые распространенные виды манипуляций и вмешательств. Манипуляции в приемном отделении, от которых вы спокойно можете отказаться. Очищение кишечника, клизма и бритье интимной зоны. Заставить вас сделать клизму врачи точно не могут, так как она не несет лечебной функции. Нено. Многие мои пациентки просили меня сделать им клизму перед родами, так как они боятся конфуза в родах из-за того, что не ходили в туалет несколько дней. Важно понимать, что это абсолютно естественная ситуация. Когда малыш опускается, он может выдавить наружу содержимое кишечника. При желании вы можете сделать себе клизму дома, Вреда от нее в любом случае не будет. Сейчас некоторые роддома делают клизму по желанию, а некоторые не делают ее вообще. Что касается бритья промежности, это также вопрос вашего комфорта. И при необходимости, при кесаревом сечении или при накладывании швов в области промежности, медицинский персонал проведет эту манипуляцию. Тем не менее, большинство женщин приезжают в роддом уже с апелляцией. Также в приемном отделении врач осмотрит вас на кресле. Почему необходимо влагалищное исследование? Доктор проверит готовность шейки матки. Есть ли у вас открытие? Какое состояние родовых путей? На каком этапе родов вы сейчас находитесь? Это объективная оценка ваших родов на момент поступления в роддом. Анастасия. Женщины, которых я сопровождаю, часто обращаются ко мне с вопросом о болезненности этих осмотров в родах. Увы, осмотры могут быть неприятные, но они необходимы для оценки динамики шейки матки в родах. К счастью, сейчас их проводят все реже особенно в продвинутых роддомах. Облегчить эту процедуру вы можете, расслабившись и предложив врачу перед процедурой масло для промежности, которое неплохо было бы положить в сумку для роддома заранее. Масло виноградных косточек или касторовое, например, подойдет. По протоколу такие осмотры проводят. При поступлении в роддом Каждые 4-6 часов. Дополнительно по показаниям. Например, при отхождении околоплодных вод. Вопрос к доктору. Моя знакомая говорила мне, что для того, чтобы спровоцировать роды, врач при осмотре может вскрыть околоплодный пузырь без моего разрешения. Можно как-то этого избежать? Да, такая вероятность есть. Чем больше раскрытие, тем она выше, так как на незрелой закрытой шейке вскрыть пузырь, который еще не наливается, сложно. А когда есть открытие и пузырь наливается, его на пике схватки вскрыть вполне реально. На всякий случай перед каждым осмотром предупреждайте доктора, что вы хотите максимально естественные роды чтобы вам не проводили никаких манипуляций без вашего ведома. А вот установку внутривенного катетера лучше потерпеть. Согласно протоколу, катетер ставят для того, чтобы в экстренной ситуации не терять времени на поиск вены. Не волнуйтесь, пластиковая конюля не ощущается в вене. С ней можно шевелить рукой, сгибать, разгибать и совершенно свободно вести себя в родах. Она вам не навредит. В родильном отделении вам также будут проводить кардиомониторирование. К вашему животу присоединят специальные датчики и будут записывать КТГ вашего малыша в родах. Эта процедура может немного сковывать ваше передвижение. Но современные аппараты бывают беспроводными. С ними можно будет ходить по боксу или сидеть на фитболе, занять удобную для вас позу. Даже если ваш аппарат на проводе, длина провода составляет обычно полтора метра. И с ним тоже можно свободно передвигаться. Нено. Я часто вижу, что женщине лежать с КТГ на родах очень некомфортно а акушерка или врач настойчиво просят лечь, чтобы записать сердцебиение, так как иначе оно записывается некорректно. Если с вами в родах присутствует партнер, вы можете попросить его помочь вам записывать КТГ. Например, вы сидите на фитболе, а партнер придерживает датчик. По крайней мере, это можно попробовать и если не получится, то тогда уже лечь. Так или иначе, если все показатели хорошие, то КТГ достаточно записывать 20-30 минут каждые 2 часа. Обязательно КТГ записывают при поступлении роженицы в роддом, после отхождения околоплодных вод или амниотомии, при назначении родостимуляции в случае слабости родовой деятельности И во время родов. КТГ записывают более продолжительно или даже непрерывно в течение всех родов в следующих случаях: при хронической гипоксии и задержке роста плода, при применении родостимуляции и эпидуральной анестезии при родах, при естественных многоплодных родах, при недоношенной или переношенной беременности при родах с рубцом на матке, при излитии зеленых околоплодных вод, при преэклампсии. Теперь поговорим, собственно, о вмешательствах в родах, то есть манипуляциях, которые делаются по желанию роженицы или по показаниям. И начнем с эпидуральной анестезии, самого распространенного вмешательства в наши дни.